Эпиграф и эпилог. Амбициозных задач он перед собой не ставил. Писал пейзажи, портреты, составлял замысловатые натюрморты. Все играл со цветом и светом. Постепенно стала преобладать графика, а сюжетная, случалась и портретная живопись, если он прибегал к ней, приобретала прежде несвойственную ему тональность – Краски стали ярче, контрастнее, пригасли света тени объемность уступила одномерности. Он чаще стал применять гуашь, темперу, работать с ними в смешанной технике. Как мне казалось, такая живопись, по сравнению с Масляной, была проще по своим задачам и, в общем-то, не для серьезных полотен. Но под кистью Федора она тоже прекрасно смотрелась, и, как в других его картинах, была выразительной и привлекающей зрительское внимание. Немало его работ последнего десятилетия ушло в провинциальные и ведомственные музеи, а село в учреждениях культуры. Другие нашли место на многоэтажных стеллажах до лучших времен. После 70 время летит стремительно, работа идет в полнакала. Известно, поэты и художники, оставившие нам свои знаменитые произведения, создавали их в молодые, скажем так, репродуктивные годы. Фёдор не был исключением. Ему бы на дачу, а он спешил в академию. Там у него кабинет, телефонные разговоры, деловые встречи, важные бумаги. Иногда, чтобы повидаться с ним, я мимоходом заглядывал к нему на Кропоткинскую, и уютные дамы несли нам чай с баранками, предлагали бутерброды. Все как во всех партийно-государственных учреждениях. Зачем она Фёдору, это гибельная для художника атрибутика, Но он все еще куда-то спешил и разъезжал по командировкам. Что он там делал, трудно понять. Однажды, это было под Новый 1985 год. Когда моя поездка по делам службы протекала в Ленинграде, я с удивлением узнал, что и Федор там. Долго искать его не пришлось. В южном вечером мы сидели в номере армейской гостиницы, где-то на окраине города. У нас был хороший стол, много времени и никого рядом. Фёдор выглядел молодцом и уверял меня, что чувствует себя прекрасно. Многое ему было уже нельзя, но понемножку еще можно. Поэтому настроение у нас было приподнятым, и разговор был интересным и нескучным. Уже за полночь, когда Федор отказался ночевать у меня, хотя для этого были все условия, я осторожно спросил у него, «Не стоит ли ему, чтобы пощадить свое здоровье, освободиться хотя бы от вице-президентских забот?» Он ответил. «Я об этом думал, обсуждал с Лидой. Все решится само собой». Что он имел в виду, я не понял. Но больше этот вопрос, видимо, для него не новый и очень чувствительный, я не трогал. Мне не раз приходилось наблюдать, как мучительно тяжело, уходя на вольные хлеба, Отрываются люди от привычного многолетнего ритма и образа жизни. Не тот ли случай для Федора? Его-то что могло удерживать в чиновном кресле? Так ли уж основательно намерен был Федор расстаться со своими должностными полномочиями, сказать не берусь. Но то, что на боевом посту его надежно удерживала Лида, в этом я не сомневался. И та неопределенность, не сказать бы обреченность, с какой Фёдор всматривался в ближайшую перспективу своей судьбы, проистекала оттуда же. Но при прощании Фёдор, как бы продолжая немой диалог, неожиданно произнес «Лида тут ни при чем Сел в машину и уехал. Между тем к нему угрожающее и всё убыстряясь приближалось его восьмидесятилетие. «Рубеж не каждому по устойчивости», Василий Павлович, например, на нем не удержался. У Федора Павловича немалый запас прочности все-таки был. Ни выставок, ни всеохватных застолей он не затевал, хотел эту напасть спустить незаметно на тормозах, но не вышел. Сонмы друзей и приятелей, сердечных и формальных, отечественных и зарубежных, в разных формах, откликались на эту контрольную дату, как и Федор, своим ответным вниманием никого не обошел стороной. На торжественном собрании Академии юбиляр говорил долго и сбивчиво, но не столько об искусстве, сколько о своих арктических путешествиях и приключениях, об удивительных красках север. Это, в общем, нетрудно понять, если однажды хоть раз окунуться в полярную стихию. Наконец, все позади. Юбилейная суета вымотала Федора до основания. Вот теперь после всего пережитого и даром ему не сошедшего взять, да и плюнуть на все свои должностные прицепы и поддаться в лесную глушь, в лоно тихих озер и речек, подальше от казенной очмелости городской бестолковщины, туда, где его дача, заветный уголок приют спокойствия, труда и вдохновения. Он так давно там не был. Но Федора ждали совсем в другом месте в ЦКБ его клинической больницы. Рейды в ее белые чертоги, чаще всего на скорой, стали почти регулярны. Отдаче лучше было не думать. Федор очень любил бывать там, но даже в лучшие свои годы это случалось редко, а в последние еще реже. Она, правда, отстояла от Москвы далековато, где-то на Валдае, в живописных местах, издавна облюбованных русскими художниками, и собраться в дорогу было непросто. Но думалось и работалось там легко. Оттуда он привез немало прекрасных работ, а та, уже упоминавшаяся, интерьер-утренний туалет — просто очарование. На ней, сидя у распахнутого окна в легком красном сарафане, в полупрофиль, изящная молодая женщина. Это, конечно, Лида. Вся картина в радуге красок и солнечного света и нельзя не почувствовать в ней и свежесть нового утра, и запахи летнего леса. Картины не пересказывают, их смотрят, и как стихи впитывают памятью и чувствами. Фёдор писал ее в 1946 году, в то далеко не романтичное время она сверкала, как веселый лучик среди строгих живописных полотен первого послевоенного года. И не было в том ничего случайного, когда для суперобложки своей монографии, изданной значительно позже, Фёдор избрал как эпиграф ко всему его живописному творчеству именно этот сюжет с утренним туалетом молодой женщины. Теперь он был старше в два раза. Вероятно, из-за того, что мы часто виделись, я не замечал, старится ли он, или как-то изменился за то время, что прошло с поры моего детства. Болезни. Но они приходят и уходят, и все опять остается как прежде. Слегка за 80 Кому-то подводить итоги. Для Фёдора же срок еще не настал. Он крепок, динамичен, его ждут незаконченные работы, у него много новых замыслов. Вот и сейчас, когда я хмурым декабрьским вечером допоздна засиделся у него и уже собирался уходить, он вдруг остановил меня, стал всматриваться в мое лицо и неожиданно проговорил. «Знаешь что?» Приходи ко мне в воскресенье и захвати с собой мундир с ординами. «Зачем он тебе?» — спросил я недоуменно. «Я хочу твой портрет написать. Парадный». Я не стал его отговаривать. Побыть с Федей рядом — в этом для меня всегда была уютная радость. «Ну, как знаешь, приду». Лида была больна и уже недели две, если не больше, не покидала свои постели — Врачи настоятельно предлагали ей лечь в больницу, Дело серьезное, но об этом она и слышать не хотела. Никогда в жизни ей не приходилось отлеживаться в лечебных учреждениях, не собиралась она туда и на этот раз. Я подошел к ней, мы о чем-то шутливо поговорили, Лида не любила рассуждать о болезнях, я попрощался и ушел. Как пишут в модных романах, ничто не предвещало». Но утром в телефонной трубке я услышал плачущую Любу. «Папа умер!» Все во мне оборвалось. Как же так? Не прошло и половины суток, как я с ним виделся. Казалось вполне здоровым, увлеченным. Простейшая правда лежала за пределами моего рассудка. Что-то рухнуло разом в мире всей моей жизни. События развивались стремительно. В наступившую ночь Федя почувствовал острое недомогание. Вызвали скорую, доставили в ЦКБ. Под утро остановилось сердце. Прощались в академии. Все как всегда, скорбные речи, цветы. Лиды не было. Похороны предстояли на Ваганьковом. Вот хорошо, подумал я. Значит, на Суриковской аллее, где покоятся художники, другие деятели культуры, где же ему еще-то быть? Но когда процессия вкатила на кладбище, она, я вижу, миновала заветную аллею, вклинилась почти до упора в его противоположную сторону, да так, что стали видны городские постройки, и завернула далеко вправо. Кто же это так распорядился, в самую глушь? Знала ли об этом Люба? Но все обстояло просто. Незадолго до кончины академический статус Федора Павловича был существенно понижен. На смене жизненных приоритетов уже давно настаивала медицина, сочтя его здоровье основательно подорванным. Фёдор, однако, на этот предмет смотрел несколько иначе, и только ощутимо осознав, как непомерно тяжек стал груз его чиновных бдений, сам попросился на вольную. «По состоянию здоровья», — написал он в предельно лаконичном заявлении на имя президента Академии. Своими проблемами Федор ни с кем не делился, ни дома, ни с друзьями, и внешних перемен в нем никто не находил. Но к завершению жизни теперь гнала его не только физиология, но преследовали и психологические факторы. Время шло, перестроечная, государственная система потрескивала, скрипели и монолитные устои Феденой Академии. К ее руководству пришли новые люди, отнюдь не продолжатели дела старой гвардии и Фёдору дали это почувствовать еще при жизни. Даже четвёртый орден Октябрьской революции, пожалованный ему к последнему юбилею, его ничуть не тронул, а для всего его окружения этот, в общем-то, торжественный факт вообще прошел незамеченным. Сбросив с себя все служебные вериги и почти не появляясь в стенах академии, он последние два года состоял лишь в титуле академика живописи. Это как у офицеров – Одно дело смерть на боевом посту, другое — в отставке. Так что потабили о рангах, и прощальный обряд Федору Павловичу готовили соответствующий. Декабрьский день был скверный. Хмурый, промозглый, быстро сгущалась темень. Последние минуты были торопливы. Над сырым холмиком выросла пирамида цветов. Всем, я чувствовал, хотелось поскорее выбраться из этого мрачного места. На поминке малолюдные и скоротечные пришли незнакомые мне люди заметно моложе Федора Павловича и совсем молодые, видимо, из художественного института, а его друзья и ровесники, которых и я хорошо знал и помнил, прошли через поминки еще раньше. Среди собравшихся, кроме двух-трех хорошо мне знакомых, самым близким был Олег Константинович Комов, знаменитый и замечательный скульптор но и он присутствовал тут скорее по долгу службы, чем по мотивам дружбы, поскольку возглавлял похоронную комиссию. На другой день в газете «Известия» появился правительственный некролог, усеянный подписями именитых фигур. А накануне я еле пробил в его последнюю строчку имя Александра Ивановича Погосова, полярника, челюскинца, фединого друга, одного из самых последних челюскинцев, еще обитавших на земле. «Он член партии? Где он работает? А раньше кем был? Какой у него адрес?» Слышались вопросы из амбразур циковских твердынь. Наконец, под честное слово, согласились. Пустили Сашу в калашный ряд.